Следующие несколько часов в приюте кипела лихорадочная деятельность. Большинство приютили согласились с этим, даже больше, чем прикидывал Томас. В их число вошел и Алби. Все помалкивали, но Томас готов был биться об заклад. Многие уповали на то, что убит будет только один, так что шансы не оказаться этим неудачником были довольно высоки. Решивших остаться в приюте было немного, зато горло они драли больше других. В основном с мрачным видом бродя по двору и пытаясь втолковать остальным, какие они дураки. Наконец, отступники поняли бесполезность своих попыток и оставили уходящих в покое. У Томаса и его единомышленников работа была не в проворот. Каждый получил рюкзак до отказа набитый припасами. Котелком, Ньютер сказал, что повар был последним из стражей, согласившимся уйти, было поручено собрать всю еду и распределить ее поровну между всеми. Они взяли с собой даже шприцы с грив хотя Томас и сомневался, что она понадобится. Чак должен был наполнить водой все имеющиеся фляги и раздать их уходящим. Ему помогала Тереза. Томас попросил ее по возможности преуменьшить опасности похода, даже за счет беспардонного вранья. Мальчуган храбрился, но судя по его блестящему от пота лицу и перепуганным глазам, он догадывался о страшной правде. Минхоз группы бегунов отправился к обрыву. Они набрали с собой лианы камней, как следует исследовать нару гриверов в последний раз. Оставалось надеяться, что киборги будут придерживаться своего обычного расписания и не покажутся в лабиринте в дневные часы. Томас даже подумывал, а не прыгнуть ли на пропалу прямо в нору довести код, но испугался неведомой опасности, возможно, подстерегающей там. Ньютс прав. Им надо дождаться ночи, когда большинство гриверов, скорее всего, будут рыскать по лабиринту, а не сидеть у себя в гостиной. Когда Минху вернулся, живой и здоровый, Томасу показалось, что тот настроен весьма оптимистично, и нора гриверов – это действительно выход. Или вход. В зависимости, как на это посмотреть. Томас помог Ньюту распределить имеющееся оружие. В отчаянном стремлении как можно лучше подготовиться к встрече с чудовищами, кое-что они модернизировали. Некоторые деревянные колеи заострили, превратив их в копья. Другие обвели колючей проволокой. Острые ножи примотали к концам крепких палок, сделанных из срезанных в лесу ветвей. Из осколков битого стекла наделали заточек. Словом, к концу дня отряд приютелей превратился в маленькую армию. Жалкую и плохо подготовленную, как считал Томас, но все же армию. Они с Терезой закончили помогать другим и отправились в тайное укрытие в глубине жмуриков, обсудить, как им действовать непосредственно в самой наре Гриверов. «Нам поручили вести код», — сказал Томас. Они стояли, прислонившись спинами к шершавым древесным столам. Некогда зеленые листья над головой уже посерели, им не хватало света. Ведь если нас разбросают в разные стороны, то мы всё равно сможем поддерживать контакты и в случае чего выручить друг друга. Тереза подобрала тонкую веточку и принялась обдирать с неё кору. «Но нам нужен запасной план. Вдруг мы оба выйдем из игры?» «Само собой. Минху и Ньют тоже знают код. Надо сказать им, чтобы они ввели эти слова в комп, если мы... Ну, ты понимаешь». Томусу не хотелось даже думать о самом плохом». «Да, но ну и план...» И Тереза зевнула, словно жизнь не стояла на кону. «Какой есть? Драться с греерами вести код, сбежать через дверь. А потом рассчитаемся с создателями, чего бы это нам не стоило». «Шесть кодовых слов, и кто знает, сколько грееров Тереза переломила палочку пополам. «А как ты думаешь, что значит порог?» У Томаса возникло ощущение, будто его двинули под дых. Когда он услышал сейчас это слово из чужих уст, в его мозгу словно что-то щелкнуло, и все стало на свои места». Он даже поразился, почему ему не пришло это в голову раньше. «Помнишь, в лабиринте на стене я видел табличку? Металлическую, а на ней слова». Сердце Томаса понеслось скакать от возбуждения. Тереза озадаченно наморщила лоб, но через секунду в её глазах засветилось понимание. «Сейчас-сейчас. Планета в опасности. Рабочая оперативная комиссия. Убойная зона. Порог УЗ. Порог – это хорошо. Вот что я написал у себе на руке». «Интересно, а что бы это вообще значило?» «Без понятия. Вот почему я до смерти боюсь, что, возможно, мы совершаем жуткую глупость, ведь все может закончиться страшным кровопролитием». «Все отлично понимают, на что идут». Тереза потянулась к нему и взяла за руку. «Помнишь, нам нечего терять». Томас не забыл, но слова Терезы его не ободрили. Уж слишком мало в них было оптимизма. «Нам нечего терять», — повторил он.